На обратном пути вновь пришлось проходить через комнату, где помещалась толстоносая голова. Разочарованный Доуэл направился уже было к следующей двери, а за ним двинулись к выходу следователи Керн. Подождите, остановил их Лоран. Подойдя к голове с толстым носом, она открыла воздушный кран и спросила: «Кто вы?» Голова шевелила губами, но голос не звучал. Лоран пустила более сильную струю воздуха.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 Отец, дорогой мой, Артур шагнул к голове. Что с тобой сделали? Он пошатнулся. Лоре поддержал его. Вот хорошо. Еще раз мы свиделись с тобой после моей смерти. п р о с и п е л а голова профессора д о у л я Голосовые связки почти не работали, язык плохо двигался. В паузах воздух со свистом вылетал из горла. Артур, поцелуй меня в лоб, если тебе.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 Она знает все. Губы головы перестали шевелиться, а глаза заволоклись дымкой. Конец, сказал Ларан. Некоторое время все стояли молча, подавленные произошедшим. Ну что ж, прервал тягостное молчание следователь, и, обернувшись керну, произнес: «Прошу следовать за мной в кабинет. Мне надо снять с вас допрос».